«Непобедимость может крыться в обороне, но возможность победить — это наступление», — ответил Фу. «Правильно сказано, Фу», — с нескрываемым удовольствием проговорил Пэн-де-Хуай. Тут в Вирне смело просунулась голова сантин тин «Позволите давать чай?» «Непременно», — весело крикнул линь -Бяо. «Тут без чая не обойтись. И дайте гостям ваши прекрасные лепешки, сантин тин Темнота за смотровой щелю блиндажа исчезла, — уступив место розовому свету, быстро растекавшемуся по всему небосводу. Внезапно, стремительно нарастающий гул многочисленных, низколетящих самолетов, потряс воздух над горой. «Лао крикнул Фу, бросаясь к мотровой щели. «Молодец!» — удовлетворенно проговорил Линьбяо. «Словно из-под земли вырвался. Теперь авиация противника не успеет подняться. Лао Кэ пришьет ее к галлиодромам». «Да уж, Лао -кэ!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 Лауке действительно не застал противника на аэродромах. Очевидно, гаминьдановцы сами вылетели с таким же намерением приковать народную авиацию к земле. Лауке, рассчитывавший пройти над вражеским расположением так, чтобы его появление было полной неожиданностью для авиации, встретил его в воздухе тотчас по переходе пехотных позиций. Теперь задачей Лауке было навязать противнику бой и, как всегда, провести его над своим расположением.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 он увидел, как из облака вывалился клубок серых американских машин с задранными хвостами. Очевидно, резерв фраровского командира наблюдал, как обычно, бой сверху, и теперь решил клюнуть летчиков «Ноа» в тот момент, когда они этого меньше всего ожидали. Чен видел, что американские самолеты пикировали между звеном «Лаоке» и остальными. Гоминдановцы и американцы, очевидно, намеревались разбить строй и отсечь «Лаоке» от его ведомых.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 Пока Чен в течение нескольких секунд бесплодно пытался по каким-нибудь признакам в поведении командирского самолета решить эту задачу, враги уже зашли в тыл Лаоке. Их основные силы обволокли первую эскадрилью, не давая ей ходу в сторону командирского звена. Если в прошлом боевом вылете очутись в подобном же положении, Чен, безусловно, пришел бы к решению, определявшему его личный одиночный маневр. Но сегодня, думая себе,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 как вдруг остановился, ухватившись за стенку. Прямо навстречу ему торопливо шагал Лао Ке. Фу не мог ошибиться, хотя, может быть, кто-нибудь другой и не сразу узнал бы Лао в этом испачканном маслом и копотью человеке, на котором клочьями висели остатки одежды. «Живой!» воскликнул Фу. И нельзя было понять, вопрос это или категорическое утверждение для самого себя. Лао усмехнулся.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 и к Великой Стене, и повеснуть угрозой над линией обороны гоминдановцев Калган, Бейпин, Тянзин. Закрыв глаза, Чен мысленно рисовал себе картину начавшегося сегодня разгрома гоминдановской группировки старого разбойника. От нестерпимой жары все больше трещала голова. Попытка снять шлем вызвала новое кровотечение из запекшейся раны Чен не решался больше трогать его, хотя шлем давил голову нестерпимо.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 отошел от стереотрубы, распечатав длинный узкий конверт, стал быстро просматривать бумагу. Линь Бяо отставил недопитую чашку и напряженно наблюдал за выражением лица генерала, будто пытаясь по нему угадать содержание донесения. «Самое важное», — спокойно проговорил Пын Де Хуай, закончив чтение, — «что авиация чан кайши больше не принимает участие в обороне Дзиньчжоу. Значит, манжурскую пробку мы заткнем накрепка. И второе.